Глава 3. Маленький мальчик бежал по берегу моря. Волны лезали его пухлые ножки, брызги летели в лицо. Вода была холодной, но он заливался счастливым смехом и нёсся дальше. Тот, к кому малыш так спешил, стоял возле спасательной вышки, разведя руки. Высокий, загорелый мужчина с копной спутанных ветром кудрявых волос. распростёр объятия, чтобы заключить в них сына. Но когда мальчику оставалось преодолеть последние метры, за спиной отца выросла огромная тень. Это вздыбился песок и приобрёл очертания человеческой фигуры. Ребёнок хотел закричать, чтобы предупредить папу об опасности, но не смог произнести ни звука. Но хуже другое: На него налетела огромная волна, сбила с ног и стала относить от берега. Вода заливала глаза, но мальчик видел, как огромный песочный человек хватает его папу и тащит куда-то. Эд с криком проснулся. Опять этот кошмар. Да сколько же можно? Многие годы Эдуард Корнилов видел один и тот же пугающий его до жути сон. В нём он, ребёнок, всегда бежал по берегу моря отцу навстречу, но их воссоединению мешали разные трагические обстоятельства. Не всегда нападение песочного человека или гигантская волна. Иногда их засасывал смерч, или они падали в разверзнувшуюся яму. А как-то отца и сына погребало под рухнувшей спасательной вышкой. В тот раз эт был наиболее близок к цели. Он очутился в кольце отцовских рук, оставалось только прижаться к его груди. Кошмар этот Эдуарда начал мучить в двадцать лет. Он тогда лежал на больничной койке, отходил после наркоза. Коргилов только дембельнулся и намеревался провести в куражах не меньше недели, встречаясь с друзьями и подругами, попивая винишко и и занимаясь безудержным сексом, но вместо этого загремел в больницу с гнойным аппендицитом. Его прооперировали и Эдик Дрых почти сутки видел много дурацких снов, но запомнился один. Этот самый. С тех пор прошло почти 20 лет. Кошмар снился на протяжении всего времени, пусть не часто, но регулярно. И пугал так, что Эдуард готов был на всё лишь бы избавиться от него. Он дважды обращался за помощью к психотерапевту и гипнотизёру. Оба специалиста не помогли. Хотя после сеансов терапии Эдуард уходил умиротворённым и пребывал в этом состоянии до 3 месяцев. Но кошмар возвращался. Эд встал с кровати и побрёл в ванную. Тело было влажным от пота. как будто он на самом деле окунулся в воду. Эд забрался в душевую кабинку, открыл краны. Подставив под тугую струю затылок, закрыл глаза. Вода снимала негатив и приносила успокоение. В реальности совершенно точно. Снова вспомнился кошмар. Эда поражала то, что сон был невероятно реален. У Корнилова стыли ноги, когда во сне он бежал по кромке моря. До сих пор пальцы оставались ледяными. Корнилов пошевелил ими. Длинные, корявые, покрытые черными волосами. Совсем не такие, как во сне, аккуратные, гладкие, пухлые. И сам он не такой. Взрослый, суровый, не способный на безудержную радость, лишенный легкости, доверчивости. но во сне он не чувствовал груза лет, опыта, ответственности и прочего. Он был трехлетним малышом, бесшабашным, открытым, счастливым. До определенного момента, увы. Как было бы здорово, если бы сон Эда хоть раз закончился, как и начался, мелодрамой. Но нет, он неизменно превращался в экшен, триллер, боевик, хоррор. Эд и к специалисту, что учил управлять снами, обращался. Но не по своей воле. К нему отвела мама. Эдуард как-то поделился с ней своей проблемой. Но не за тем, чтобы пожаловаться, а пытаясь во всем разобраться. «Мам, как погиб мой отец?» — спросил Эд у родительницы, приехав к ней в гости. Он находился под впечатлением сна, и было это три с половиной года назад. Я же тебе рассказывала, недоумённо протянула мать. Он утонул. При каких обстоятельствах? Эдик, ты же знаешь при каких. Корабль, на котором он работал, затонул? Да? Я этого не видел. Да как бы ты мог? Мало ли? Сынок, корабль затонул в открытом море. Этого никто не видел, тем более ты. На момент папиной смерти тебе едва исполнилось 3. Тогда почему я многие годы вижу сон, в котором отец погибает на моих глазах? Откуда ж мне знать? Я всю жизнь продавцом проработал и мало в чём разбираюсь. Тебе к мозгоправу надо обращался. Он много чего наговорил, но так и не смог дать совет, как избавиться от кошмаров. Значит, «Тебе необходимо обратиться к тому, кто научит управлять с нами». «Что, есть и такие люди?» «Да, я читала в газете. По отзывам они просто волшебники. Там и телефон был, по которому можно позвонить, чтобы на прием записаться». «Шарлатаны!» — фыркнул Эд. «Ладно, забудь, мам. У меня просто нервы не к черту. Надо таблеточки попить успокоительные». Но мама всё же отыскала волшебника, и Эд сходил к нему на приём. Но толку оказалось чуть. Увы и ах. Корнилов закрутил кран и прислушался. Ему послышалось, что звонит телефон. Так и оказалось. Ни минуты покоя даже с утра. Эдик был крупным бизнесменом в их маленьком городе. Владел тремя кораблями, и половины складов в порту. И это не считая заброшенного дока, который он приобрёл лишь потому, что его спустили с молотка за сущие копейки. Корнилов не нашёл доку применения, но ему просто пока было некогда этим заниматься. Это вышел из ванной, прошлёпал в гостиную, там на подзарядке лежал его мобильник. Он глянул на экран. Высвечивался неизвестный номер. Значит, можно не отвечать, перезвонят ещё раз. Корнилов натянул на себя штаны и проследовал в кухню. Зверски хотелось есть. По утрам этот всегда бывал голоден, но особенно после кошмаров. Открыв холодильник, он взглядом обозрел содержимое и решил, что будет завтракать мясом. Переложив из сковороды два куска отбивной свинины, Он сунул их в микроволновку. Остатки мяса стал убирать в холодильник и уронил крышку. Она свалилась на пол с грохотом. «Мася!» — послышалось из спальни. «Мася! Ну ты чего шумишь?» Это проснулась Полинка. «Вставай! Время уже восемь!» — крикнул Эд. «Всего?» Она постоянно тянула слова «всего». Она ещё надувала губы, хлопала ресницами, выпячивала грудь и называла Эда масьей. В общем, делала всё то, что юные гламурные шлюшки. Вот только Поля было уже 40 с крохотным хвостиком, и единственный мужчина, которого она познала, был её муж Эдуард Константинович Корнилов. Познакомились они в больнице, когда он, дембель, лежал с гнойным аппендицитом. Поля работала там санитаркой. Она была очень милой и душевной девушкой. Её обожали пациенты. Проникся к ней симпатией и Эдик. Как прочие, он одаривал девушку шоколадками и фруктами, а перед выпиской презентовал букет цветов. Она так засмущалась, что даже неискушённый в сердечных делах Эд понял: санитарка в него влюблена. Ему это польстило. и он пригласил Полину на свидание. Естественно, он не планировал никаких серьёзных отношений. У двадцатилетнего Дембеля впереди вся жизнь. Семью это планировал, но лет через 5-7, а пока хотел только секса. Много, много секса. Поэтому Полю он затащил в постель в первое же свидание. Эдик не подозревал, что она окажется девственницей. Почувствовав ответственность за девушку, которую лишил невинности в её зрелые 22 года, Корнилов не бросил поле. Он начал с ней официально встречаться, не упуская при этом возможности оторваться с более легкомысленными девочками. Причём многие из них ему нравились больше Полины, но у Эддика через полтора года начались серьёзные неприятности с законом. и поля так поддержал его, что как джентльмен, он просто обязан был жениться. Тем более Полина забеременела. В 22 Эдик стал отцом, а в 31 потерял сына. Глупейшая смерть. Мальчик подавился овсяным печеньем, которое обожал, и скончался от удушья. После смерти ребёнка Поля и превратилась в глупую куклу. Убежала от реальности, как фанаты аниме или фэнтези, поклонники Sailor Moon, Барби, Кенна, Монстров Хай, эльфийских принцесс. Те, что не только рядятся, гримируются, надевают парики, чтобы напоминать своих кумиров, но ещё и делают пластические операции. Полина прошла через четыре операции. Всего-навсего, как она считала, Грудь, губы, нос и скулы — вот что жена поправила. Это не считая липосакции и ботокса. Подчеркивала она свою красоту диким макияжем и вычурными нарядами. В таком виде Эда она не возбуждала, и он несколько последних лет занимался с ней сексом не чаще трех-четырех раз в году. Они и спали в разных комнатах. Правда комнаты находились по соседству. Маш, сделай мне нектара, ладно? бросила следующую реплику супруга. Я сейчас выпорхну. Под нектаром она подразумевала кофе со сгущёнкой. Поля могла сколько угодно выпендриваться в ресторанах, требуя макачино или макиато, но дома она пила обычный растворимый кофе. три мяста ложками сгущёнки. Эд включил чайник, чтобы приготовить нектар жене, а себе заварить earl grey. Корнилова не держали горничной. Эд даже представить не мог, как в его доме будет хозяйничать чужой человек. Поэтому он не требовал от Полли завтрака. Пусть отсыпается. Он сам в состоянии погреть себе еду, как вариант, запарить кашу или пожарить яйца. на ужин она была обязана приготовить и проследить за порядком в доме всё больше от Поли ничего не требовалось разве что соблюдать верность это оповестил её об этом ещё в день свадьбы сказал узнаю что налево пошла разведусь даже если у нас будет шестеро детей я предательство не прощу и Поля хранила эдику верности Нет, на сто процентов он в этом уверен не был, но на девяносто 99... девять. Когда Полина начала себя тюнинговать, Корнилов подумал, для какого-то хлыща старается. Нанял частного детектива, чтобы проследил за супругой, но та ничем себя не запятнала. Нарядившись, накрасившись, делала фотки да в интернет выкладывала. А пока лайки собирались, намывала дом... и готовила плов к ужину. Мясо прогрелось, и Эдик достал его. Затем нарезал хлеб. В пиалу настрогал большой помидор, залил его майонезом. Перед тем как приняться за еду, сделал горячие напитки для себя и жены. Эд закинул в себя половину отбивной за считанные секунды. Вдогонку послал дольку помидора и вымоченную в майонезе булку. Что, дёсна, промурлыкал Корнилов, проживав всё это и проглотив. Хотя разогретое мясо не так нежно и ароматно, как свежеприготовленное, но всё равно могло усладить вкус Эдика. Он очень любил покушать. Не просто набить желудок, а получить удовольствие от пищи. Оказываясь за хорошим столом, он пробовал всё и порой еле мог дышать от переедания. Но если блюда не устраивали, эт не ел вовсе. Как-то, попав в Китай, он неделю питался крекерами, привезёнными из России, и чаем. Фу, навонял, услышал за спиной Эддик. Это супруга, пока он наслаждался завтраком, неслышно к нему подошла. Я не курил ещё, бросил через плечо эт, принявшись за вторую отбивную. Да, не никотином, а мясом. Недавних пор Полина провозгласила себя вегетарианкой и жужжала о том, что испытывает дикие страдания, готовя для супруга стейки и котлеты. Но он пропускал её жалобы мимо ушей. Если мужик хочет мяса, его баба обязана ему мясо приготовить, а уж есть его самой или нет её личное дело. Поля обогнула стол и уселась напротив Эдика. На ней был пиньюар с перьями, В волосах тоже что-то пушилось. На веках стрелки. Губы в блёстках, а между бровей бусинка. Поля зачем-то лепила её последние несколько дней. Очевидно, кто-то из её безмозглых подружек ввёл это в моду. "Ты нафига наштукаторилась по утрам?" спросил Эд. "Хочу быть красивой для моего Маши". "Полина," Вообще-то она всех просила называть себя Паулиной, выпятила губы и сделала чмоки-чмоки. Раньше, когда Корнилов смотрел по телевизору скетч-шоу, в которых героинями выступали тупые тёлочки с полным апгрейдом, возмущался: "Не бывает таких дур, даже наполовину". Но его жена доказала обратное. Она выглядела и вела себя точно так как карикатурные тупицы с сиськами и губами. При этом это знал. Она не такая. Он же помнил Полину доброй и милой, естественной, открытой, искренней. Не может человек измениться кардинально. Спрятаться от мира в личине кого-то другого. Да. Это поле и делало. И если так ей было спокойнее, что ж Эдик готов был с этим мириться. Не такая уж большая жертва с его стороны. Снова зазвонил телефон. Эдик снял сотовый из-под зарядки и сунул в карман домашних штанов, когда отправился на кухню. Всё тот же незнакомый номер. Сбросив звонок, Корнилов вернулся к еде. Трапез он мог прервать только ради нескольких людей: мамы, жены, двух ближайших своих помощников и лучшего друга, ныне проживающего на Кипре. Остальным пусть среди них даже мэр города или начальник порта перезванивал, закончив кушать. "Ой, смотри, масик!" взвизгнула Поля и ткнула акриловым ногтем в окно. Вит у неё был такой, будто она увидела во дворе чупакабру. Эдик обернулся, По гравийной дорожке, ведущей к дому, шли двое. Катец находился на охраняемой территории, и корниловы не особо pekлись о том, заперта калитка или нет. Старались закрывать на засов, но иногда забывали. Поэтому появление на участке посторонних не удивило особо, но напрягло то, что один из мужчин был в полицейской форме. Поля взволнованно закудахтала что-то на своём курином языке, но Эдик шикнул на жену, и она замолкла. Тут же по дому разнёсся требовательный звонок. Корнилов, отставив тарелку, пошёл открывать. Эдуард Константинович Корнилов обратился к хозяину дома Штацки. Он казался ровесником Эдика. Умное лицо, худощавая фигура, короткая стрижка. Дешевая одежда, но дорогая удобная обувь. Оперативник убойного отдела. Почему-то сразу решил Корнилов. «Да, это я». «Капитан Лаврушин. Уголовный розыск», — представился полицейский, продемонстрировав свою ксиву. «Мы можем войти?» Эдик молча посторонился, впуская визитеров. К ним тут же подскочила Полина и стала засыпать вопросами, Лаврушин ответил только на последний. Как вы попали на охраняемую территорию без согласования с нами? Сотрудники полиции, ваши чёпцовцы, не имеют права останавливать. А согласовать я лично хотел, да ваш муж трубку не взял. Откуда у вас мой телефон? спросил Эдик. Узнать не проблема. Вы легальный бизнесмен, и ваши контакты пробиваются за минуту. Не возражаете, если мы присядем? Извольте. Чегонибудь желаете из напитков? Водички бы холодной, выпалил форменный, утирая с лба пот. Полина, принеси, пожалуйста, господам полицейским воды, но сначала мне футболку. Жена унеслась выполнять поручение. Поскольку ей не хотелось пропустить начало разговора, то вернулась она меньше чем через минуту. Мужу сунула футболку, полицейским воду в пластиковых бутылках. не удосужившись перелить ее в стаканы. «По какому вопросу вы ко мне, господа?» — спросил Эдик, одевшись. «Вы владелец старого дока». «Совершенно верно». «Два часа назад там был найден труп со следами насильственной смерти». Полина вскрикнула. «Это печально. Но при чем тут я? Доком я всего лишь владею, но не эксплуатирую его и не бываю там». Опро себя подумал. Почему о происшествии я узнаю от полиции, а не от своих помощников? Охрана дока обязана была доложить о происшествии своему начальству, а оно своему и новость должна была дойти до Эдика. Но не дошла? Почему не спросить, кого убили? Лавуршин сделал добрый глоток воды и остро посмотрел на Эдика. Где-то под Вох, понял он, и всё серьёзнее, чем кажется. И кого же убили? Господина Музаридзе, Малхаза Адуевича. Это имя вам явно о чём-то говорит, не так ли? В их краях грузин было не так много, как армян или кабардинцев, а уж тем более с такими сложными именами, фамилиями, отчествами. Поэтому Эдик не сомневался. А каком человеке сейчас шла речь? Поэтому кивнул. Как вы относились к нему? Никак, даже не вспоминал. Ой ли? Из-за Малхазова чуть не оказались в тюрьме когда-то. Не оказался же? Чудом. То есть вы считаете торжество справедливости чудом, господин капитан, вскричала Полина. Улики против Малхаза появились в последний момент и из ниоткуда парировал Лаврушин. И это очень попахивает подставой. Если и так, то мой Эдик никак не мог подставить Музыридза. Он на тот момент был всего лишь докером, то есть никем. А Малхас, или как его тогда называли Муза с ударением во втором слоге, крышей мелких контрабандистов. То есть он Поля указала на мужа. Был моской, а муза слоном. Я же не говорю о том, что подбросить улики, Эдик никак не мог, поскольку содержался в камере предварительного заключения. Спасибо, дорогая, за защиту, проговорил Эд сурово. Но тебе лучше оставить мужчин наедине. Да почему? топнула ножкой она. Всё ещё была на взводе. Вот и капризничала. Хотя женщина и Полина была понимающей и знающей своё место. Нет, её никто не притеснял, её уважали и боговали, но не позволяли улаживать вопросы, в которых она некомпетентна. Я тебя прошу. Полинка рыкнула, сцепив кулаки, но удалилась. Когда её исслед простыл, Эд снова вернулся к разговору. Господин Лаврушин А как вас по имени-отчеству? Иван Евгеньевич. Иван Евгеньевич, я так понимаю, вы решили, что, коль я владею доком, а на его территории убит тот, из-за кого я когда-то чуть не лишился свободы, то я как-то причастен к преступлению. Есть такая мысль. Так вот, я даже не знал, что Малхас вышел. Ему дали 20 лет. Тройное убийство — это не шутки. Согласен. Но выпустили музу досрочно. Сейчас и так им упорям, что сидят за тройничок, нет, нет, да и скашивают срок. Повторяю, я не был в курсе этого. Это всего лишь слова, господин Корнилов. А вот уже факты. Лаврушин открыл папку, которая была при нём, и выложил на столик лист формата А4, на котором что-то было написано от руки. Не помню, где очки, не смогу прочесть. Вы мне словами. Это копия одного из нескольких писем, что господин Музыридзе написал вам из тюрьмы за последние 2 месяца своего заключения. Чего, чего? А вы пойдите, отыщите очки и ознакомьтесь. Откуда у вас копия? Это письмо он по какой-то причине не отправил. и его обнаружили в личных вещах покойного. Я не получал писем от Музаридзе. А вот откуда у вас и сведения, и эта бумажка с якобы копией? Ведь убитого нашли всего 2 часа назад. Когда ж вы нарыли всё, Олег Евгеньевич? Муза откинулся месяц назад, и его кто-то сразу взял в оборот. В его адрес стали поступать угрозы. Сжгли машину, на которой он ездил. Об этом он сообщил своему куратору. Тот принял меры. Когда я обнаружил труп Музы, сразу обратился к его куратору, а он снабдил меня и сведениями, и кое-какими уликами. Позвольте я ознакомлюсь с письмом. Извольте. Эдик взял распечатки и пробежался по тексту глазами. У него было идеальное зрение. Про очки он врал. Муза меня в этом письме грязью поливает, воскликнул он. Не годует, что я никак не реагирую на его послание, будто бы он и вправду отправлял не одно, а несколько, и грозится вывести на чистую воду, как только выйдет на свободу. Поэтому автоматически вы становитесь подозреваемым. Товарищ капитан Да неужели, если бы мне грозила опасность со стороны музы, я стал бы машину его жечь? А что, сразу бы убрали, криво усмехнулся полицейский. Даже если так. Вы же не глупый человек. Но разве я бросил бы труп в своём же доке, если бы это сделал? Исполнители бывают не такими умными, как заказчики. Капитан поднялся на ноги. Вслед за ним вскочил Форминый. Я не имею к убийству Музы никакого отношения, и писем я не получал от него. А в следующий раз, если вы заявитесь ко мне вот так, я не буду с вами разговаривать без адвоката. Это ваше право. До свидания. Прощайте. Эдик не пошёл провожать полицейских до выхода, но проследил, покинули ли они его дом. Как только дверь захлопнулась, он сердито крикнул: "Полина, немедленно сюда!" Она плакала, утирая свою исколотую ботоксом мордашку какими-то розовыми перьями. Пожалуй, это был веер или какой-то диковинный головной убор, а возможно и экзотический лифчик. В общем, фигня из перьев, как идентифицировал её Эдик. Поля держала её в руках, когда прибежала на зов. Выложив перед женой копию письма покойного Малхаза, он потребовал ответа. "Да, я находила эти письма, читала, рвала и выкидывала", выдохнула Поля. Тогда она ещё держала себя в руках. "Зачем?" прорычал Эд. "Чтобы уберечь тебя". "Я что?" Маленькая принцесса или столетний старик? Я сердечник, эпилептик, человек на грани самоубийства? Нет, но так какого хрена щадить меня, здорового психически и физически мужика? Я хотел сказать тебе об угрозах музы через 3 года. То есть перед тем, как окончится срок его заключения? Да. Зачем моей Маше волноваться лишний раз? Твоё счастье, что я не бью женщин, а то так бы влепил тебя сейчас. И вот тут она заплакала и стала утираться перьями этими дурацкими. Эд сразу перестал злиться. Его жена хотела как лучше. Пусть и получилось, как всегда. Ладно, не реви, буркнул Эд. На поля стала рыдать ещё громче, и перья, некогда пушистые, повисли сосулькоми. Мне нужна твоя помощь, Полина, мягко сказал Эд, зная, что эти слова её отрезвят. Его супруга не пустая кукла, она вдумчивая, понимающая и преданная. А что выглядит как кусок пластика с наклеенными волосами, так это ерунда. Считай единственный недостаток. Что сделать для тебя, Мася? Обзвони подружек, сообщи о случившемся. Зачем? Они всё равно узнают, но лучше от тебя. Ты сообщишь им новость, а взамен они тебе доложат о том, как отреагировали на эти новости их мужья. Поля естественно общалась с супругами местных воротил. О, я буду твоим информатором, да? Точно. Хорошо, я сделаю это для тебя, и унеслась к себе, чтобы приступить к обязанностям информатора. А Эдик остался в гостиной думать. То дело, о котором говорил капитан, не просто пахло, смердело. Причём как в прямом, так и в переносном смысле. В доке, том самом, которым сейчас владеет Эд Нашли три трупа. Все разной степени разложения. Когда грузчики открыли один из давно простаивающих без дела металлических контейнеров, оттуда повалил такой смрад, что всех вырвало. Чтобы этого не случилось при осмотре места преступления, на оперативников надели респираторы. Но и они не спасали. Не вывернуло тогда только криминалиста. да старого матёрова старшова. Самый свежий труп был двухнедельным, а старожил провалялся в контейнере полгода. Когда тела идентифицировали, то выяснилось, что все они моряки, но все из разных портов. А старожил вообще турок. Из-за этого за расследование взялись особенно рьяно, ведь пострадал гражданин другого государства. Но поскольку дело шло не шатко ни валка, решили всё ускорить и найти козла отпущения. Им оказался докер Эдуард Корнилов. Он, как и все в порту, начиная от матросов, заканчивая начальством, приторговывал, чем как они говорили, Посейдон пошлёт. И среди партии его псевдошёлковых платочков и парео оказался товар с того турецкого корабля, на котором ходил сторожил Эда взяли под стражу. Держали в камере без еды и воды. Били, чтобы вырвать чистосердечное признание, но Корнилов твердил одно — я не виновен. Через неделю, как верно заметил капитан Лаврушин, из ниоткуда появились улики, указывающие на Малхаза Музыридзе. Эдика выпустили, но он еще долго не мог забыть того ужаса, через который прошёл. Хотел даже уехать, но его вызвал к себе сам Пахомов. Тогда он ещё только балотировался в мэры, но занимал один из ключевых постов в порту. Глеб Симонович выразил сочувствие Эду и заметил, что было бы несправедливо не вознаградить преданного сотрудника за страдания. Я могу вам предложить два варианта, сказал он. Либо мы оплачиваем вам учёбу в вузе, но с условием, что вы вернётесь в наш порт, получив диплом. Либо я устраиваю вас на хорошее место, но вы получаете образование сами. Естественно, заочное. Ученические отпуска вам будут давать без проблем. Хочу место, не раздумывая ответил Эдик. Но можно не учиться. У вас нет желания получить образование? Нет. Я и без него добьюсь успеха. Вы только дайте мне шанс. Хорошо. Я пристрою вас в отдел особо важных грузов. Это элита, и туда так просто не попасть. Спасибо вам огромное. Благодетель скупо улыбнулся и взмахнув рукой, дал понять Эдику, что аудиенция окончена. С тех пор прошло семнадцать лет. Корнилов многого добился. Мега крутым не стал, но он и не стремился к этому. Ему нравился родной город, и он хотел прожить в нем до старости. На старости лет, может, взбредет что в башку, и умотает он на гуа бамбук курить. А пока он доволен. Его дохода вполне хватает, чтобы не отказывать себе ни в каких радостях.